Глава шестидесятая. Мы приехали рано утром. Автомобиль остановился на подземной парковке элитного жилого комплекса. «Здесь твоя квартира?» — спросила я у Димы, озираясь по сторонам. «Здесь твоя квартира. Твоя и нашего сына». Я смотрела на него и не узнавала. Неужели у шефца есть брат-близнец? То, как он смотрел на меня, как разговаривал, как вел себя, все это ставило в тупик. «Ты пугаешь меня, Дима» призналась ему, когда мы зашли в лифт. Пройдясь по моему телу, его взгляд сфокусировался на лице. «Из тебя выйдет хорошая мать». «Спасибо», — очень тихо произнесла я, борясь с уколом разочарования. «Похоже, он рассматривает меня только как подходящую мать для своего потомства. Не более того». «Оля!» — стоило мне переступить порог, как на меня налетела взволнованная Валентина Ивановна. Утонув в ее теплых объятиях, Я поняла, как сильно по ней скучала. Всегда сдержанная, сейчас она буквально светилась от радости. Расстрогавшись, я, всхлипнув уткнулась ей в плечо и крепко-крепко сжала руками. Дима не поддался волнительному для нас обеих моменту. Пройдя вглубь квартиры, стал показывать парням, куда переносить мои вещи из машины. «Дима сказал, мальчик будет». Подмигнув, она отступила на шаг, чтобы осмотреть мою фигуру. «Да». Это хорошо. Мальчики, это хорошо. Наследник. Поманив меня рукой, она пошла на кухню. Кушать хочешь? Вообще-то я не была голодна. Час назад мы пили чай с эклерами в машине. Но, увидев, сколько всего наготовила Валентина Ивановна, отказать не смогла. Наверное, Диму позвать надо. Позови, улыбнулась женщина. Выйдя из кухни, я огляделась. И где в этих хоромах мне его искать? Квартира была огромной. Раз в десять больше той, что я оставила. Пройдя через холл, я заглянула в гостиную. Огромные панорамные окна и камин прямо по центру. Вот что впечатлило меня больше всего. «Сойдет?» Раздалось прямо над моим ухом. «Красиво!» «Скажешь, куда разложить твои вещи. Сама тяжелого не поднимай». «Хорошо». Обернувшись, я оказалась в критической близости от него. «Так близко!» что чувствовало его теплое дыхание на своей коже. «Выпишь чая «Нет, я поеду. Нужно поспать немного. Сегодня еще дела». Дима собирался ехать в загородный дом, чтобы поспать несколько часов, когда здесь полно свободных комнат. Я помнила его слова о том, что он не собирается мозолить мне глаза. «Но к чему все эти жертвы?» «Поспи здесь. Какая разница?» Или... Я закусила губу, отворачиваясь в сторону. «Тебя там кто-то ждет?» Внезапная мысль о том, что в моей комнате, должно быть, уже живет другая девушка, полоснула по-живому. «Почему нет?» «До да меня ведь там кто-то жил». «Я останусь, если ты не против», произнес он. «Пойдем пить чай?» Он не ответил на мой вопрос, а я корила себя за несдержанность. Меня не должна интересовать его личная жизнь. Но на душе было паршиво. Согласившись переехать, я сама себя поставила в это положение». Выносить, родить и воспитывать для него ребенка, в то время как он ни в чем не будет себе отказывать. Валентина Ивановна, накрыв стол, ретировалась. Мы остались наедине. Почему ты так на меня смотришь? Не выдержав его пристального взгляда, спросила его. Как? Не знаю. Забей. Я не смогла допить чай. Сидеть напротив Димы, когда он так многозначительно смотрит, оказалось выше моих сил. Извинившись, я вышла из-за стола. Устала. Он поднялся за мной. Пойдем, покажу твою комнату. Большая, светлая, с окнами во всю стену. Она мне очень понравилась. Если не нравится, можешь выбрать любую другую. Мне нравится. Спасибо. Обхватив плечи руками, я прошла вглубь комнаты, потому что Дима вновь давил на меня своей близостью. Встал позади так, что его дыхание колыхало волосы на моей голове. «Осваивайся». С этими словами он вышел. Больше в тот день я его не видела. Приняв душ, уснула, а когда проснулась, он уже уехал. А следующим утром шефц позвонил. «Оля, сегодня тебя ждут в клинике. Там лучшие врачи в городе. Артем отвезет тебя». «Ладно», — согласилась я. «Но меня бы устроила и простая женская консультация. Это не обсуждается». Не стала спорить. «Это бесполезно» да и несмотря на предубеждение было не сказано приятная его забота оля послышался в динамике хриплоатый голос что мне приехать в клинику З зачем я растерялась не нужно. я сама для чего все это что за спектакль что за надобность играть в сценки счастливой семейной жизни в трубке ненадолго повисла тишина хорошо как скажешь Этот разговор взбудоражил меня. Почему он ведет себя так? Зачем подпитывает мои несбыточные надежды? Я и так полночи не могла уснуть, переваривая все произошедшее за последние дни. Анализировала все его слова и действия. Пыталась разгадать значение задумчивых взглядов, бросаемых им в мою сторону. Меня это пугало и сильно нервировало. Страшно было расслабиться и получить от него подножку в самый неожиданный момент». В клинике мне понравилось. Персонал был предупрежден, и меня ждали чуть ли не у порога. Улыбчивая доктор внимательно изучила мою карту и все данные анализов. Произвела осмотр и назначила дату третьего скрининга. Домой я ехала в приподнятом настроении. Понимала, конечно, что широта улыбки моего нового врача зависела напрямую от размера гонорара, полученного ей от шефца. Но все равно было приятно. Я несколько раз порывалась набрать его, чтобы поблагодарить и рассказать, как прошел прием. Но так и не решилась. Прошлый опыт говорит о том, что он не любит, когда его беспокоят по мелочам. К тому же наверняка ему уже доложили обо всем и без меня. Вечером, когда Валентина Ивановна сервировала стол к ужину, Дима позвонил сам. «Я заеду. Документы кое-какие из кабинета нужно взять». «Конечно». Дала себе несколько секунд, чтобы справиться с волнением. Дима «Тебя на ужин ждать?» Сказала и тут же пожалела. «Сейчас скажет, не стоит, я уже поужинал, или у меня заказан столик в ресторане». «Буду через пятнадцать минут», — ответил он.